глава тридцать34 Если долго что-нибудь искать, то это что-то непременно найдут. Нашли и пещеру с залежами гуана, летучих мышей. Вот только радость руса по этому поводу оказалась преждевременна. Дерьма в этой пещере оказалось не так уж и много. Конечно, все лучше, чем ничего, но хотелось большего. Ищите еще. Гуана все собрали и повезли на переработку. Правда, переработать его в селитру, а потом в порох, до подхода армии Леха уже не успевали. Но, собственно, рус и не собирался использовать артиллерию против приведенной армии. Князь собрал свою армию, помимо той, что собрал из добровольцев, также призывал дружин и ополчения от словаков и словен. Ну и гипиды с лангобардами встали под его руку. Лех для них был никто и звать никак, если уж на то пошло. Встретились две армии у Озерца на реке Дунаец. «Здравствуй, Лев!» — поприветствовал Леха Рус, выехав на середину поля. «Я рад, что ты привел войско мне в помощь. С ним мы совершим не просто набег на Авар, как я планировал, но устроим вторжение и соберем хорошую добычу». Лех на секунду аж растерялся от слов Руса и даже оглянулся на своих сопровождающих, но потом собрался и ответил. «Я пришел сюда с войском не для набега на Авар». «А зачем? Не строй из себя дурака!» Вдруг сорвался в истерию купан. «Эк его!» – подумал князь, даже не сумев подобрать подходящего слова для оценки состояния Леха. И ведь вполне возможно, что и я частично виноват в его состоянии. Что-то сковырнуло у него в мозгах, когда игрался с ним в гипноз. не дипломированный специалист все-таки в этом вопросе. «Не строй у Леха!» «Но скажи тогда, зачем ты привел такую силу, если не для набега на авар? Может, тогда Наромеев решил сходить?» Пан, бешено вращая глазами, дергая лицом от переполнявших его деструктивных чувств, все же выдал. «И не Наромеев. Я пришел, чтобы покарать тебя». «За что?» «За предательство». «Когда же я тебя предал, и в чем выражается мое предательство?» «Ты собираешь армию». «Ну да». «Если ты не в курсе, то у меня тут под боком авары кочуют. Прошлой зимой чуть не смели но боги не подпустили», — обтекаемо ответила божественной помощи рус. «Так что армия мне нужна для обороны. Ты сделал это без моего дозволения. Но я все-таки князь и могу сам собирать войско для охраны рубежей. А может, ты его собираешь для чего-то другого? Например, собрался сам стать паном. Я все знаю, все вижу». Уже откровенно истерил лех, размахивая руками и брызгая слюнями. Казалось, еще немного, и изо рта пойдет пена. «Схвачены твои люди, что продвигали в людях мысль, что ты должен стать правителем!» Рус скосил на Эльмеру, но то только легонько мотнула головой в сторону. «Значит, не ее!» — поверил он сестре. «Но если не ее, то чьи? Да и были ли они вообще?» Первой мыслью стало, что эта работа кого-то из приближенных пана... Много ли надо запытать человека так, чтобы он оговорил себя и сказал то, что от него хотят услышать? Да как два пальца. Так что вполне возможно, что это работа светских леха, решивших столкнуть братьев лбами и половить рыбку в мутной воде. А может быть и так, что это работа Ромеев? Осенила руса догадка. Эти сволочи мастера подобных провокаций, так что вполне могли поймать их агента, Или Ромеи сами подставили его? Могли ведь агента работать в тёмную, дескать, от имени князя руса действуют. И вот агент Ромеев уже сам свято верует, что работает на любимца богов. Но в виде состояния леха, князь понял, что «взывать к разуму тут бесполезно». И если даже вдруг удастся его в чём-то убедить, то его быстро переубедят обратно, и всё начнётся сначала. «Ромеям, если это их работа, я жестоко отомщу», подумал он, также осознав, что службу Эльмиры надо развивать не только на сбор и в Росинформации, но и на поиск агентов влияния, то есть создавать полноценную контрразведку. «Я отвергаю все от твои обвинения, Лех», — сказал Рус. «Ну, конечно же, ты все отвергаешь. Я и не думал, что ты признаешься», — вновь начал заводиться пан. может, он под балдой?» — заподозрил неладный князь. «И так тоже могло быть». Постепенно подсадили свицки из своего пана на вещества, изменяющие сознание, накрутили ему мозги, а теперь ударную дозу дали, чтобы не соскочил в последний момент. «Надо будет потом поспрашать этих гавриков, вдумчиво поспрашать», — снова подумал он. «Могут ведь совсем интересные дела всплыть, вплоть до того, что они действуют в связке с рамеями. «Мы зашли в тупик, брат», — сказал Рус. «Твое слово против моего», — «Это наше с тобой дело, и потому вмешивать в него других людей не стоит. Напрасны жертвы среди воинов, нам ни к чему. А потому у нас только один способ прояснить, кто из нас прав. Суд богов!» Святки и Леха обозначенно переглянулись между собой, но прежде чем они как-то успели вмешаться, Лех, что все-таки по всем признакам находился еще и под веществами, выкрикнул. «Согласен. Здесь и сейчас. Как пожелаешь». «Здесь и сейчас!» Быстро организовали площадку. Жрецы проверили все необходимые ритуалы, принесли жертвы, и вот начали сближение два брата. Лех на минимальной дистанции резко сблился и обрушил на русы град мощных ударов топором. Щит князя хоть и был покрыт стальным листом, но лезвие топора начало проделывать в нем бреши, и щит стал быстро приходить в негодность. Натиск пана оказался столь силен, что князь мог только обороняться, даже не пытаясь контратаковать. Слишком быстро был Лех, что подтверждало подозрение, что перед боем он еще дополнительно чем-то закинулся, ну или его напоили. В какой-то момент топор, разбив и одно из креплений щита, провалился внутрь, ударив при этом по наплечнику, и Руссу не осталось ничего другого, как выпустить изрядно покоцанный, ставший фактически бесполезным щит. войны поддерживающие пана, радостно взревели, Ведь князь остался без защиты, в то время как у Леха щит даже не поцарапан. Лех попытался стряхнуть щит с топора. Даже зарычал от невозможности это сделать. И в конце концов просто бросил, выхватив меч, несколько раз им крутанов, разминая кисть. Рус достал топор. Им можно пользоваться не только как оружием, но и подставить под удар. О том, чтобы его метнуть, он даже не подумал. Ибо Лех закован в доспехи с ногой до головы. После короткой паузы Лех снова атаковал. Рус трудом отбивал удары, но нет-нет до пропускал смазанные выпады на доспех, на котором появлялись царапины и вмятины. «Да когда у тебя наконец откат от допинга начнется?» Мысленно вопил Рус. Но откат все не наступал. Видно, допинг использовали очень качественный. О том, чтобы использовать какие-то методики гипноза, в таких условиях не могло быть и речи хотя одна возможность имелась. Но тут нужно подгадать правильный момент, ибо второй раз провернуть финт уже не получится. Одноразовая возможность, после использования которой возникает иммунитет. Бам! Ёп! Рус отскочил назад, но споткнулся и полетел к убырем, кремя доспехами. Лех все-таки являлся первоклассным бойцом и, подловив Руса на приеме, сломал ему меч, ударив в районе гарды. Снова взревели болельщики пана, А тот, по двое крики, подскочив к Русу, обрушил на него все еще лежащего град мощнейших ударов. Князь ощутил себя сидящим в бочке, под которой молотят трубой. Такие же звуки. К счастью, доспех, выкованный из лучшей стали, что только смогли получить, уверенно держал удары. Рус, крутясь ужасом на земле, пытался вырваться и встать, но не получалось. Лех снова и снова валил его на землю ударами ног или щитом, и продолжал молотить мечом, пытаясь попасть по шее. Рус отчаянно уворачивался, подставлял топоры руки, принимая лезвие на наручи, только не под прямым углом, а отбивая наискось. Но долго так продолжаться не могло, и пару ударов по шлему он уже отхватил, отчего в голове тут же зашумело, а в глазах задвоилось и замутило. В каком-то просто невероятном по отчаянию кульбите он все-таки и и ударил Леха топором по ноге в район колена. Это заставило пана отшагнуть, чуть прихрамывая, и князь наконец получил возможность встать. Выглядел он при этом, ну да, побитым. Доспех стал мятым, как какая-то консервная банка из-под машинного масла, которые играли в футбол. Рус пытался перевести дух, но кислорода катастрофически не хватало. Легкие словно разрывало изнутри. Лех, стоя напротив, тоже тяжело дышал. Подумал и отбросил щит, избавляясь от лишней тяжести, и тем самым становясь ещё более манёвренным. «Третий раунд я не переживу», – чётко осознал Рус. «Так что надо с этим заканчивать». «Отправляйся к Чернобогу», – прохрипел Лех и, прихрамывая, пошёл в атаку. Рус понял, что откат всё-таки начался. Движения пана стали тяжеловесными и какими-то чуть затяжными». От первых ударов Русо вернулся. С трудом, ибо тоже был на грани своих физических возможностей. И на черном замахе Леха скомандовал: "Стоп!" Пан инстинктивно замер. Зашитые в подкорку команды заставляют действовать тело инстинктивно, без участия разума. Лех замер всего мгновение, быстро справился с заминкой, но этого мгновения князя хватило, чтобы нанести свой удар. Бум! Это издал звук упавший на землю ведрообразный шлем леха с его головой внутри. Следом, гремя доспехами, выдав фонтан крови из шеи, рухнуло обезглавленное тело. «Ох!» Потрясенный неожиданным результатом схватки, на выдыхе издали обе стороны болельщиков. Вышел Богумил и, встав рядом с шатающимся князем, произнес. «Боги сказали свое слово, и вы сами видите их решение». Князь Рус невиновен в предъявленных ему обвинениях. Правда и сила за Русом. Слава Русу! Рус! Рус! Рус! Начали скандировать его болельщики, и вслед за ними постепенно принялись скандировать войны, приведенные лехом. Рус! Рус! Рус!